Глава 6. О том, как ребята лучшую игру выбирали. Все любят дни рождения. Вот и у Димы скоро будет праздник. Класс по традиции собрался решить, что же подарить своему однокласснику. Ребят, давайте Димке подарим какие-нибудь крутые кроссовки, предложила Оля. Она была главной модницей класса. Ну какие кроссовки? Это очень дорого. Игру давайте ему подарим. Ему же в прошлом году родители Xbox подарили, сказал Максим. Отличная идея подарить игру, а какую? Ира была явно не специалистом в этом вопросе. Я предлагаю драконы в подземельях, уверенно порекомендовал Егор. Почему именно драконы в подземельях? Мне она очень понравилась, ответил Егор. Слушай, ну если тебе понравилась эта игра, это же не значит, что она и тебе понравится. Смутилась Оля. Хорошо, Егор оставался невозмутимым. На всех порталах у этой игры самые высокие оценки. Слушай, я играл в обалденную стратегию. Мне очень понравилось. А на этих порталах оценка была низкая. И что теперь? возразил Максим. Может, его самого спросить, какую игру он хочет? предложила Маша. Ну тогда сюрприза не будет. Я предлагаю Mortal Kombat ему новый подарить и всё, продолжал Максим. Нет, Драконы в подземельях гораздо круче. Её у Димы точно нет, а Mortal Kombat, возможно, есть. К тому же, Драконы в подземельях это любимая игра и Тараса, и Никиты из параллельного класса, настаивал Егор. Ой, я бы вкуса Тараса и Никиты не доверяла, они вообще слушают только Бузову. возмутилась модница Оля. И что? При чем тут Бузова? Я тебе говорю, игра классная. Продолжал защищать свою идею Максим. Ребят, Робков вставил свое слово Саша, ведь он до сих пор не чувствовал себя уверенным среди одноклассников. Мне кажется, мы неправильно рассуждаем. А действительно, ведь простая задача выбрать подарок. Как правильно рассуждать, чтобы прийти к правильному решению? Сейчас мы в этом разберёмся. Ты же много раз слышал фразу "железная логика". Что это такое? Как рассуждать и отстаивать свою позицию так, чтобы ни у кого не оставалось вопросов? Для этого нам нужно познакомиться с одной из самых древних, но всё ещё уважаемых наук логикой или теорией правильных рассуждений. Что такое рассуждение? Если коротко, рассуждение это переход от посылок к заключению. Давай разберёмся. Посылками называют утверждения, из которых мы делаем вывод, а заключением тот самый вывод, который мы получаем из посылок. Иными словами, посылки это то, что уже известно, а заключение это новое знание, которое мы получаем. Допустим, нам нужно выбрать в подарок другу хорошую игру. Как мы можем рассуждать? Ну, например, так. Все игры, которые получают высокие оценки игроков, хорошие. Игра "Драконы в подземельях" получила высокую оценку игроков. Следовательно, "Драконы в подземельях" хорошая игра. В этом примере две посылки, они расположены перед словом "следовательно". Посылка первая: Все игры, которые получают высокие оценки игроков, хорошие. И вторая посылка игра Драконы в подземельях получила высокую оценку игроков. И есть одно заключение. Значит, Драконы в подземельях хорошая игра. Обычно в рассуждениях так и бывает. Заключение одно, а посылок может быть несколько. Иногда рассуждение выглядит иначе. Например, Драконы в подземелье хорошая игра, потому что все хорошие игры получают высокие оценки критиков, а Драконы в подземельях критики оценили очень высоко. Здесь заключение остаётся тем же. Драконы в подземелье хорошая игра. При этом посылки новые. Посылка первая: все хорошие игры получают высокие оценки критиков. Посылка вторая: Драконы в подземельях критики оценили очень высоко. Ясно, что посылки и заключение могут быть расположены в разном порядке. Как же тогда определить, где что? Оказывается, важный признак вывода слова связки: следовательно или потому что, а также значит, поэтому, получается, так как, поскольку, по причине и прочее. Если говорить коротко, то суждение может выглядеть так: посылки, следовательно вывод. Или так. Вывод, потому что посылки. Когда мы рассуждаем самостоятельно или слушаем рассуждения других людей, очень важно понимать, что из чего следует. Ведь от этого зависит правильность рассуждения. Итак, два наших рассуждения привели нас к одинаковому заключению. Драконы в подземелье хорошая игра. Значит ли это, что оба этих рассуждения правильные? Давай узнаем. Правильные рассуждения. Аристотель, как и многие другие древнегреческие мыслители, очень трепетно относился к истине. Поиск истины задача, которая не давала покоя людям на протяжении всей истории человечества. В наше время этим важным делом довольно успешно занимается наука. Итак, Аристотель хотел придумать такой мыслительный инструмент, который неизбежно приводил бы нас к истинному знанию. Таким инструментом для него и многих поколений его последователей стала логика. Вспомним, логика это теория правильных рассуждений. Что такое рассуждение, мы уже знаем. Теперь осталось разобраться в том, какие же рассуждения являются правильными. Классическая точка зрения такова: Рассуждение является правильным, если оно всегда приводит нас к истинному заключению, когда мы отталкиваемся от истинных посылок. Иначе говоря, правильное рассуждение не позволяет получить из истинных посылок ложное заключение. Давай посмотрим на наши примеры рассуждений. Посылка первая: все хорошие игры получают высокие оценки критиков. Посылка вторая: Драконы в подземельях критики оценили очень высоко. Заключение: Драконы в подземельях хорошая игра. Допустим, что обе посылки этого рассуждения истинны. Может ли тогда заключение быть ложным? Для того, чтобы это проверить, нам нужно сделать два шага. Шаг первый определить структуру рассуждения, его логическую форму. Давай заменим все понятия буквами. Пусть А хорошие игры, Б то, что получает высокие оценки критиков, а С игра Драконы в подземельях. В таком случае, логическая форма этого рассуждения выглядит так. Посылка первая: все А есть Б. Посылка вторая: С есть Б. Заключение C есть A. Интересно, что не только наше рассуждение про игры имеет такую форму. Вместо A, B и C мы можем использовать любые понятия, и каждый раз будем получать новое рассуждение. Например, если A котик, B милый, C барсик, мы получим вот какое рассуждение: Все котики милые. Это первая посылка. Барсик милый. Это вторая посылка. Значит, барсик это котик. Таким образом, изучая логическую форму рассуждения, мы будто одновременно изучаем все рассуждения этой формы. Шаг второй. Попытаться подобрать контрпример рассуждения той же формы с истинными посылками, но ложным заключением. Давайте найдём такие А, Б и С, допустим. А человек, Б млекопитающее, Ц корова. Давайте подставим эти понятия в нашу логическую форму. Итак, все люди млекопитающие. Корова млекопитающее. Значит, корова человек. Так, здесь что-то явно не так. Все люди действительно млекопитающие. Корова тоже млекопитающее. Посылки истинны. Но заключение ложно. Корова это не человек. Получается, что нам удалось найти контрпример. Если удалось подобрать контрпример, то это рассуждение неправильное с точки зрения логики. В этом случае получается, что даже отталкиваясь от истинных посылок, мы можем прийти к ложному заключению. Истина ускользает от нас. Одного контрпримера достаточно, чтобы показать неправильность, нелогичность формы нашего рассуждения. Получается, что и рассуждение про драконов в подземельях, и все остальные рассуждения этой формы не являются правильными. На основании этих посылок нельзя сделать вывод, что игра хорошая. Теперь посмотрим на другое рассуждение про драконов в подземельях. Все игры, которые получают высокие оценки игроков, хорошие. Игра драконы в подземельях получила высокую оценку игроков. Следовательно, драконы в подземельях хорошая игра. Теперь заменим понятия на буквы. А игры, получившие высокие оценки игроков. Б хорошие игры. В игра драконы в подземельях. Его логическая форма следующая: все А есть Б, С есть А. Значит, C есть B. Попытавшись подобрать контрпример, мы увидим, что найти его не получается. Действительно, такой же формы обладает одно из самых известных древних рассуждений: все люди смертны, Сократ человек, значит, Сократ смертен. Если у нас не получается найти контрпример, перед нами правильное рассуждение. Значит, его форму можно использовать и в других ситуациях, не боясь совершить логическую ошибку. Ясно, что каждый раз проводить такой долгий и подробный анализ сложно и не всегда удобно. Поэтому можно воспользоваться списком правильных рассуждений, которые открыли учёные логики за долгие века развития этой науки. Когда будешь самостоятельно рассуждать, старайся не отклоняться от этих форм. Далее ты познакомишься с некоторыми из них. Бывает достаточно поменять местами две буквы, и вот уже появилась логическая ошибка. Формы правильных рассуждений. Простые рассуждения или силлогизмы. Рассуждение первое. Все А есть Б. Все игры, которые получают высокие оценки игроков, хорошие. Все C есть A. Игра Драконы в подземельях получила высокую оценку игроков. Значит, все C есть B. Следовательно, Драконы в подземельях хорошая игра. Рассуждение второе. Ни одно A не есть B. Ни одна игра не продаётся в аптеке. Все C есть A. Драконы в подземельях игра. Значит, ни одно C не есть B. Значит, драконы в подземельях не продаются в аптеке. Рассуждение третье. Все А есть Б. Все игры, которые получают высокие оценки игроков, хорошие. Некоторые С есть А. Некоторые игры, сделанные в России, получают высокие оценки игроков. Значит, некоторые С есть Б. Значит, некоторые российские игры хорошие. Рассуждение четвёртое. Не один А не есть Б. Ни одна игра не продаётся в аптеке. Некоторые Ц есть А. Некоторые достояния культуры игры. Значит, некоторые Ц не есть Б. Значит, некоторые достояния культуры не продаются в аптеке. Рассуждение пятое. Все А есть Б. Все хорошие игры заслуживают внимания прессы. Ни одно Ц не есть Б. Моя жизнь не заслуживает внимания прессы, значит не одно С не есть А. Значит, моя жизнь это не хорошая игра. Рассуждение шестое. Некоторые А есть Б. Некоторые онлайн-игры хорошие. Все А есть С. Все онлайн-игры требуют много времени. Значит, некоторые С есть Б. Значит, некоторые игры, требующие много времени, хорошие. Этот перечень далеко не полный. Есть множество других правильных рассуждений, которые можно найти в учебниках по логике или в Википедии. Вы наверняка заметили, что во всех этих рассуждениях посылки и заключение простые предложения. Поэтому и сами эти рассуждения называют простыми. Конечно, бывают и более сложные формы рассуждений, которые мы сейчас рассмотрим. Сложные рассуждения. В следующих формах правильных рассуждений буквами А, Б и С мы заменяем уже не понятия, например, человек, игра, полезная вещь, а целые простые предложения. Это позволяет произносить форму удобнее, не теряя при этом важные логические связи. Рассуждение первое: если А, то Б. Если подарить другу хорошую игру, он обрадуется. А значит Б. Значит, он обрадуется. Рассуждение второе. Если А, то Б. Если подарить другу хорошую игру, он обрадуется. Не Б. Мой друг не обрадовался. Значит, не А. Значит, я не подарил ему хорошую игру. Рассуждение третье. А или Б. Хорошая игра стоит дорого или вышла довольно давно. Не А. Эта хорошая игра вышла на прошлой неделе. Значит Б. Значит, она стоит дорого. Рассуждение четвёртое. Если А то Б. Если игра получила высокие оценки, то она популярна. Если Б то С. Если игра популярна, то мой друг мог её уже купить. А. Оценки этой игры очень высокие. Значит С. Значит, возможно, у моего друга она уже есть. Рассуждение пятое. Если А то Б, если купить другу дракона в подземельях, он будет рад. Если С то Б, если купить зелайт барис, он тоже будет рад. А или С, я точно куплю что-то из этого. Значит Б. Значит мой друг будет точно рад. Рассуждение шестое. Если А то Б, Если на игру есть скидка, то она вышла давно. Если А, то С. Если на игру есть скидка, то игра не слишком популярна. Не Б или не С, то эта игра вышла недавно или её популярность очень высока. Значит, не А. Значит, на неё нет скидки. Итак, мы рассмотрели самые часто используемые формы правильных рассуждений: простые и сложные. Пользуясь ими для получения нового знания рациональным логическим путём, мы можем быть уверены, что получим истинное заключение из истинных посылок. Конечно, существует множество других форм правильных рассуждений, но чтобы рассказать о них подробно, может потребоваться отдельная книга по логике. Кстати, такую можно найти в любом книжном магазине. Дедукция Прежде чем двигаться дальше, давай ещё раз посмотрим на формы правильных рассуждений и попробуем понять, чем все они похожи. Есть одно важное общее свойство. В каждой из них встречаются посылки, в которых говорится о некоторых общих принципах. Смотри, все игры, которые получают высокие оценки игроков, хорошие. Здесь говорится о том, что все предметы какого-то вида обладают общим свойством. Из этого утверждения мы можем узнать что-то обо всех играх определённого вида. А здесь, если подарить другу хорошую игру, он обрадуется. Говорится о том, что когда есть условие, всегда наступает и следствие. Рассуждения, которые позволяют делать вывод о некоторых предметах, например, драконы в подземелье хорошая игра, на основе знания обо всех предметах. И вывод о конкретной ситуации, например, мой друг обрадуется, на основе знания о закономерности называются дедуктивными, от латинского дедукцию, выведение. Дедукцию часто называют рассуждением от общего к частному. И теперь мы знаем почему. Дедуктивные рассуждения используются не только в реальной жизни, но и в математике, особенно в геометрии, в юриспруденции, медицине, и многих других областях. Именно они являются эталоном логической строгости, ведь правильное дедуктивное рассуждение гарантирует получение истины из истинных посылок. Так бывает и довольно часто, что дедукции нам недостаточно, чтобы узнать что-то действительно новое. Иногда у нас ещё нет того самого общего утверждения, из которого мы можем сделать вывод о частном. Здесь к нам на помощь Приходит индуктивное рассуждение. Индукция. Слово индукция в переводе с латинского языка означает наведение. В индуктивных рассуждениях истинные посылки не гарантируют, что заключение тоже будет истинным, а будто бы наводят на мысль об этом, подтверждают заключение. То есть, если взять заключение само по себе, то оно может быть истинным или ложным причём у нас не всегда есть основания считать, что оно скорее истинно или наоборот ложно но когда мы рассматриваем заключение такого рассуждения вместе с посылками оно кажется нам более истинным, чем до этого представь, что ты заходишь в поликлинику и видишь в коридоре человека есть ли у тебя основания полагать, что он врач конечно есть ведь в поликлинике работают врачи Но нельзя быть уверенным, что он врач, ведь это может оказаться пациент или даже просто случайный прохожий. Теперь представь, что на человеке белый халат. Этот факт повышает уверенность в том, что перед тобой врач, но всё ещё не делает её полной. Теперь допустим, что ты встретил этого человека в белом халате в кабинете врача. Ну вот теперь это точно врач? Не обязательно. Ведь это может быть медбрат. Для полной уверенности понадобится дополнительная информация, например, надпись на его бейдже. Итак, давай рассмотрим наше рассуждение повнимательнее. Посылка первая. Этот человек находится в поликлинике. Посылка вторая. Этот человек в белом халате. Посылка третья. Этот человек находится в кабинете врача. Посылка четвёртая. На его бейдже написано, что он врач. Итак, заключение: вероятно, этот человек врач. Обрати внимание на слово вероятно. Оно означает, что даже столь полная информация не даёт нам сделать гарантированно точный вывод. Ведь даже при всех этих условиях остаётся вероятность, что этот человек не врач, а, например, актёр, играющий врача, или шпион, притворяющийся врачом. В этом и состоит главное свойство индуктивных рассуждений. Никогда нельзя быть полностью уверенным в заключении, даже если все посылки истинны. Возникает вопрос: зачем нам пользоваться таким ненадежным инструментом? Не лучше ли обойтись только одной дедукцией, ведь она-то не приведёт нас к сложному заключению при истинных посылках? Оказывается, оба типа рассуждения одинаково важны, и в реальной жизни мы постоянно пользуемся как дедукцией, так и индукцией. Дедукция проясняет скрытую информацию, а индукция позволяет находить действительно новое знание, хотя оно и бывает ненадёжным. Но лучше так, ведь более надёжных инструментов у нас ещё пока нет. Виды правильных индуктивных рассуждений. Какое индуктивное рассуждение является правильным? Ясно, что мы не можем пользоваться тем же критерием правильности, что и для дедуктивных рассуждений. Ведь рассуждая индуктивно, мы можем получить ложное заключение даже из истинных посылок. Договоримся, что индуктивное рассуждение считается правильным, если его посылки повышают уверенность в заключении. Помнишь, как было в примере с врачом? Чем больше фактов мы узнавали, Чем сильнее становилась наша уверенность в том, что перед нами врач, значит, эта форма рассуждения правильна. Давай познакомимся с основными видами правильных индуктивных рассуждений. Первый вид носит название индуктивный силлогизм и выглядит следующим образом. Многие А есть Б. X есть А. Значит, вероятно, X есть Б. Индуктивный силлогизм используется в случаях, когда нам нужно оценить что-то, опираясь на свой предыдущий опыт. На самом деле мы уже встречались с таким способом рассуждения в главе Про стереотипы. Многие англичане пьют чай в 5 часов, значит и этот англичанин будет пить чай в 5 часов. Помнишь? Правильнее будет сформулировать это рассуждение так: Многие англичане пьют чай в 5 часов, Этот человек англичанин. Значит, он вероятно будет пить чай в 5 часов. Оказывается, что добавляя слово вероятно в заключение такого рассуждения, мы можем избежать ошибки чрезмерного обобщения. Но хотелось бы не просто избежать ошибки, а повысить нашу уверенность в заключении. Для этого нам нужно оценить размер того самого большинства, о котором говорится в первой посылке. Чем больше это большинство, тем увереннее будет наше заключение. Иными словами, чем больше англичан пьют чай в 5 часов, тем с большей уверенностью можно сделать вывод и об отдельном англичанине. Следующий вид индуктивных рассуждений называют обобщающей индукцией. Это рассуждение используется, если нам нужно узнать что-то обо всех предметах одного вида, но их слишком много, и у нас не получается исследовать всё. Представь, что нам нужно узнать, сколько жителей России играют в видеоигры. Мы не можем провести опрос всех жителей, так как такой опрос займёт очень много времени и будет слишком дорого стоить. В этом случае можно опросить только часть жителей России и сделать вывод обо всех жителях России вообще. Иными словами, будем рассуждать так: x процентов от исследованных А есть Б. Значит, вероятно, x процентов от всех А есть Б. В нашем случае это означает следующее: мы провели опрос, в котором участвовали 100 человек. 30% из них ответили, что играют в видеоигры. Значит, 30% жителей России играют в видеоигры. Э-э звучит не очень убедительно. Конечно, сложно сделать вывод обо всех жителях России, опираясь на информацию о сотне человек. Но оказывается, есть ряд правил, которые позволяют повысить нашу уверенность в таком заключении. Те предметы, которые мы исследуем, Учёные называют словом выборка то, что выбрано для исследования. А все предметы, о которых нам нужно сделать заключение, называют генеральной, то есть общей, полной совокупностью. Если мы будем выбирать для исследования не первые попавшиеся предметы из генеральной совокупности, то наше заключение обо всей генеральной совокупности может быть крайне правдоподобным. Итак, выборка должна быть Первое разнообразный. Это значит, что если мы хотим узнать что-то обо всех жителях России, то нам нужно знать, на какие категории эти жители делятся и в каких пропорциях. Сколько мужчин и женщин, сколько представителей разных возрастов, какой уровень образования, уровень достатка, сколько представителей различных профессий и так далее. Если, например, в России живёт 52% женщин и 48% мужчин, то и в выборке должно быть такое же соотношение. Второе. Выборка должна быть случайной. Когда мы определимся со структурой выборки, у нас возникнет вопрос: а кого именно исследовать в каждой категории? Лучше всего, если мы выберем случайных людей. Это позволит нам избежать когнитивных искажений, которые свойственны всем людям и даже исследователям. Кроме того, так мы сможем исключить скрытые факторы, влияющую и на результат нашего исследования. Ну и наконец, третье: выборка должна быть большой. Ясно, что чем больше людей мы опросим, тем более правдоподобным будет заключение. Но очень много людей опросить сложно, если не пользоваться данными, которые кто-то уже собрал, например. Здесь важно соблюдать баланс между правдоподобностью выводов и ресурсами, необходимыми для проведения исследования. Если проводите исследование, соблюдая эти три правила, ты сможешь сделать правильное заключение с высокой степенью уверенности. Рассуждение по аналогии. Ещё один вид индуктивных рассуждений позволяет получать новые знания о предметах, которые могут быть недоступны нашему исследованию, но при этом похожи на уже известные нам предметы. Представим, что студия по созданию видеоигр готовит к выпуску новую игру. О проекте известно мало, но все предыдущие игры этой студии стали хитами. При этом новая игра того же жанра, что и предыдущие, и у неё огромный бюджет. Можно ли на основе этой информации сделать вывод, что новая игра станет хитом и, например, оформить на неё предзаказ? Можно, но нужно помнить, что, как и в случае с другими индуктивными рассуждениями, полной уверенности в таком выводе быть не может. В конце концов, неудачи бывает даже у самых успешных разработчиков. Такое рассуждение называют рассуждением по аналогии, и оно имеет следующую форму. А обладает свойством P1, P2, P3, Б обладает свойствами P1, P2, Б подобен А. Значит, вероятно, Б обладает свойством П3. Мы часто рассуждаем по аналогии, когда нужно сравнить новый, неизвестный нам предмет с уже знакомыми нам предметами. Если мы хотим избегать ложных аналогий и делать заключение более уверенно, необходимо следовать нескольким несложным рекомендациям. Старайся для сравнения использовать как можно больше признаков. Если нам известно только то, что обе игры разработаны одной компанией и принадлежат к одному жанру, то мало вероятно, что и остальные свойства будут совпадать. Одна может быть хитом, а вторая провалом. Смотри не только на сходство предметов, но и на их различия. Чем больше различий, тем слабее аналогия. Продолжая сравнивать две игры, мы видим, что несмотря на их сходство, есть и различия. Действие происходит в разных мирах, используются разные механики, в одной нужно только стрелять, а в другой ещё и решать головоломки. Кроме того, разработкой руководили разные люди. Это может сильно снизить нашу уверенность в том, что вторая игра будет не менее успешна, чем первая. Старайся принимать во внимание то, что остаётся за кадром. Чем меньше мы знаем про аналогичные предметы, тем менее уверенным будет наше заключение. Про новую игру нам известно мало, и это совсем не укрепляет нашу уверенность в её успешности. Попытайся понять, есть ли причинно-следственная связь между сходствами двух предметов и тем свойством, которое ты хочешь перенести с первого предмета на второй. Можно рассуждать так: является ли компания-разработчик причиной успеха игры? Хмм, скорее да. особенно если все предыдущие игры этого разработчика были хитами. Является ли размер бюджета причиной успеха? Возможно. Иногда на разработку тратится меньше денег, чем на рекламу. Является ли жанр причиной успеха игры? Скорее нет. В любом жанре можно найти неудачные игры. Таким образом, мы видим, что сходство двух игр не сильно связано с возможным успехом новой игры. А значит, чтобы предсказать, станет ли новая игра хитом, нам нужно больше информации. Или, как говорят учёные, необходимо провести дополнительные исследования. Теперь мы видим, что сделать правильное рассуждение по аналогии не так-то просто. Хорошая аналогия это не сравнение двух предметов по их случайным признакам, а нечто гораздо более упорядоченное. Но одно совершенно точно: Если ты будешь строить свои аналогии на основе наших рекомендаций, то никто не сможет назвать их слабыми или случайными. Теперь, когда ты многое узнал о формах правильных дедуктивных и индуктивных рассуждений, давай ненадолго вернёмся к тому, на чём мы остановились в предыдущей главе. Определим, как связаны рассуждение и аргументация. Мы говорили, что между тезисом и аргументами должна быть логическая связь. Так вот, эта самая связь и появляется, когда наши аргументы строятся на основе правильных рассуждений. Если сопоставить аргументы с посылками, а тезис с заключением, становится ясно, что рассуждение и аргументация две стороны одного и того же. Разница лишь в том, что рассуждение позволяет нам узнать Какая точка зрения является правильной, истинной, а аргументацию мы используем для убеждения других в правильности своей точки зрения. Говоря короче, если хочешь построить правильную аргументацию, сначала определи, в результате каких рассуждений можно прийти к твоему тезису, из чего он логически вытекает дедукция, и какие факты подкрепляют его истинность это индукция. А после можно и предъявить свои аргументы собеседнику. Давай потренируемся. Итак, нам нужно выбрать хорошую игру в подарок другу. В результате каких рассуждений мы сможем получить знания о том, что игра X хорошая? Во-первых, мы знаем, что все игры, которые получают высокие оценки игроков, хорошие. Игра X получила высокие оценки игроков, значит она хорошая. Это правильное дедуктивное рассуждение. Один аргумент готов. Во-вторых, мы знаем, что все предыдущие игры этих разработчиков были хорошими. Вероятно, игра X тоже хорошая, потому что она в том же жанре, с большим бюджетом и строится на тех же механиках, что и предыдущие игры этих разработчиков. Это правильный индуктивный силлогизм, совмещённый с рассуждением по аналогии. В целом, этих двух аргументов может быть достаточно, чтобы не только сделать правильный выбор самому, но и убедить в его правильности других. Проверь, на что ты способен. Тебе предлагается несколько дедуктивных рассуждений. Попытайся определить, являются ли они правильными. Для этого выяви их логическую форму и попытайся подобрать контрпример. Ну, рассуждение той же формы с истинными посылками и ложным заключением. Рассуждение первое. Ни одно А не есть Б. Ни один ребёнок не является взрослым. Некоторые С есть А. Некоторые киберспортсмены дети. Значит, некоторые С не есть Б. Значит, некоторые киберспортсмены не взрослые. Рассуждение второе. Ни одно А не есть Б. Ни одна кошка не собака. Ни одно Б не есть С. Ни одна собака не крокодил. Значит, ни одно С не есть А. Следовательно, ни один крокодил не является кошкой. Рассуждение третье. Все А есть Б. Все книги состоят из страниц. Некоторые А есть С. Некоторые книги сделаны из бумаги. Значит, некоторые C есть A. Значит, некоторые бумажные вещи это книги. Рассуждение четвёртое. Некоторые A есть B. Некоторые школьники изучают физику. Некоторые A есть C. Некоторые школьники изучают литературу. Значит, некоторые C есть B. Получается некоторые из тех, кто изучает литературу, изучают физику. Рассуждение пятое. Ни одно А не есть Б. Ни один добропорядочный гражданин не нарушает правила дорожного движения. Все Ц есть А. Вася добропорядочный гражданин. Значит, ни одно Ц не есть Б. Значит, Вася не нарушает правила дорожного движения. Рассуждение шестое. Если А, то Б. Если на часах полдень, урок скоро закончится. Не Б, до конца урока еще сорок две минуты, значит не А. Значит на часах еще не полдень. Рассуждение седьмое. Если А, то Б. Если на часах полдень, мне пора вставать. Не А, на часах еще не полдень. Значит, не Б. Следовательно, вставать ещё не пора. Рассуждение восьмое. Если А, то Б. Если Вася любит игры, то он не любит книги. Если Б, то С. Если Вася не любит книги, то он мало читает. С Вася мало читает. Значит А. Значит, Вася любит игры. Рассуждение девятое. Если А, то Б. Если долго идти на север, можно дойти до северного полюса. Если А, то С. Но также, если долго идти на север, можно дойти и до южного полюса. Не Б или не С. Я пока не дошёл ни до какого полюса, значит, не А. Значит, я ещё не иду на север достаточно долго. Рассуждение десятое. Если А и Б, то С. Если тело движется равномерно и прямолинейно, то на него не действуют силы. А, но не Б. И это тело движется равномерно, но не прямолинейно. Значит, не С. Значит, на это тело действуют силы. Далее тебе предлагается несколько индуктивных рассуждений. Попытайся определить, являются ли они правильными. Какая дополнительная информация может повысить твою уверенность в истинности их заключений? Рассуждение 1. У Николая дома есть несколько ваз. Ваза на кухне красная, ваза в спальне красная, ваза в гостиной тоже красная. Похоже, что все вазы дома у Николая красные. Рассуждение второе. Я знаком со многими людьми. Все они говорят, что у них высокий уровень критического мышления. Они даже тесты проходили. Значит, у всех людей высокий уровень критического мышления. Рассуждение третье. По крайней мере, двое моих друзей собираются поступать в Суворовское училище. Значит, Суворовское училище становится популярным. Рассуждение четвёртое. Глаза человека будто зеркало души. Я смотрю в зеркало и вижу, каков я снаружи. Ты смотришь в мои глаза и видишь, что у меня в душе. Рассуждение пятое. Шимпанзе почти такие же умные, как и люди. Они могут помогать друг другу, общаться между собой, решать достаточно сложные задачи с предметами. Наверное, и философствовать они могут. Итак, ответы. Рассуждение первое верно. Рассуждение второе неверно. Рассуждение третье верно. Рассуждение четвёртое неверно. Рассуждение пятое. Верно. Рассуждение шестое. Верно. Рассуждение седьмое. Неверно. Рассуждение восьмое. Неверно. Рассуждение девятое. Верно. Рассуждение десятое. Неверно.